Но что это за 17 репликаторов? И как ребенок попадает в репликатор? Она что, жертва эксперимента? Перенос плаценты. Тонкая операция даже по галактическим стандартам, но вряд ли экспериментальная. Знаешь, Карделия помолчала, быстро принимая решение. Я расскажу тебе правду. Но не всю. Малышка Елена, дочь батарии молодой эскобарки офицера по имени Елена Висконти. Батарий любил ее, очень любил но после войны она не могла улететь с ним на Барояр. Ребенок был зачат, э -э, по-бароярски, а потом, когда они расстались, перенесен в репликатор. Это был не единственный случай. Все репликаторы прислали в имперский госпиталь, где были заинтересованы в изучении новой технологии. После войны Батарий был на лечении не очень долго. Потом медики выпустили его из госпиталя, а ее из репликатора, и Батарий взял на себя опеку над девочкой. Остальные тоже забрали своих детей, Большинство отцов к тому времени уже погибли. Детей отправили в имперский сиротский приют. Вот так. Официальная версия и все тип топ. А. Вдруг муру уставилась в землю. Это вовсе не... Трудно представить Батари. Ладно, скажу честно. Выпалила она в приступе откровенности. Вот я бы не доверила ему заботиться даже о кошке. Вам самой он не кажется странным? Мы с Эривом присматриваем за ним. По-моему, пока Батарь справляется просто превосходно. Он сам нашел мистрис Хисопи и убедился, что у той есть все необходимое. Скажи, Батарь тебя беспокоит?» Друшникова посмотрела на Карделию изумленно. «Шутите?» «Он такой здоровенный и уродливый, и иногда он разговаривает сам с собой, бормочет что-то себе под нос, и он постоянно болеет, иногда по несколько дней не встает с постели, но у него ни температуры, ничего такого нет». Старший оруженосец графа Петра считает, что батарий симулянт. — Он не симулянт, но хорошо, что ты рассказала. Я попрошу Эрила поговорить со старшим оруженосцем и все ему объяснить. — Разве вы его не боитесь, хотя бы в его плохие дни? — Я могу оплакивать его, — произнесла Корделия медленно, — но не бояться. Ни в плохие, ни в какие иные дни. И тебе не стоит. Это... Это глубоко его оскорбит. Простите, Дру возила носком туфли по гравию. Это печальная история. Неудивительно, что Батари не упоминает про Эскобарскую войну. Да, и я была бы признательна, если бы ты тоже избегала этой темы. Она для него очень болезненна. Короткий перелет через Узкий залив, и из деревни они попали в загородное поместье Фаркосиганов. Сто лет назад этот дом был внешним форпостом крепости на Мысу. Современное оружие сделало наземные укрепления пережитком прошлого, и старинные каменные казармы были переделаны для мирных целей. Доктор Генри явно рассчитывал увидеть что-то более величественное, поскольку заметил. «А он меньше, чем я ожидал». Домоправительница графа накрыла им замечательный обед на увитый цветами террасе к югу от дома, со стороны кухни. Когда она повела гостей туда, Корделия приотстала, чтобы переговорить с графом Петром. «Спасибо, сэр, что позволили к вам нагрянуть». Нагрянуть тоже мне. Это же твой дом, дорогая. Ты вольна приглашать сюда тех друзей, каких сама захочешь. Сегодня ты сделала это впервые, понимаешь? Они остановились в дверях. Знаешь, когда моя мать вышла замуж за отца, она полностью поменяла обстановку особняка Фаркосиганов. И моя жена в свое время сделала тоже. Эйри уженился так поздно, что, боюсь, мы припозднились с переменами в доме. Ты не хотела бы что-нибудь... «Это же ваш дом», — беспомощно подумала Корделия. «Даже не Эрила. «Ты оставила так мало следа в нашей жизни, что почти страшно. Вдруг ты снова улетишь прочь», — усмехнулся Петр, но взгляд его выдавал беспокойство. Корделия похлопала себя по округлившемуся животу. «О, я теперь надежно за якорина, сэр». Она помедлила. «По правде говоря, я думала, как здорово было бы провести в особняке лифтовую шахту». В центральной части там целых 8 этажей, считая подвал, полуподвал, чердак и крышу. Прогулка получается долгая. Лифтовая шахта? Но мы никогда... Он осекся. Где? Вы могли бы устроить ее в заднем холле, рядом с вентиляционной шахтой и трубами. Это не испортит внутренней архитектуры здания. А ведь можно? Отлично. Найди подрядчика и делай. Я начну искать его завтра. Спасибо, сэр. Но, глядя в спину идущему впереди графу, она изумленно подняла брови. Явно с мыслью подбодрить невестку, за обедом граф Петр был подчеркнуто любезен с доктором Генри, хотя тот явно относился к породе новых людей. Генри, следуя совету Корделии, тоже прекрасно поладил с графом. Петр в подробностях похвастался новым же ребенком, появившимся на свет в его конюшнях за тем холмом, Это было чистокровное, генетически сертифицированное животное, которое Петр называл четвертьмильной лошадью, хотя на взгляд Корделии таких размеров лошадей просто не бывает. Дорогущий, импортированный с самой земли замороженный эмбрион подсадили здешние кобыле, и Петр сам с беспокойством следил, как она вынашивала ребенка. Подкованный в биологии Генри проявил интерес к техническим подробностям, и после обеда Петр повел его лично посмотреть на этих зверюк. Кардели от экскурсии отказалась – Я лучше немного отдохну. Ты иди, дру, со мной останется сержант Батари. Вообще-то Корделия беспокоилась именно насчет Батари. За обедом он не съел ни кусочка и за час не вымолвил ни слова. Друшникова засомневалась было, но лошади ей так нравились, что она позволила себя уговорить. Корделия глядела им вслед, пока они не скрылись за холмом. Когда она повернулась, то увидела, что Батари снова пристально на нее смотрит. Он кивнул со странной признательностью. — Спасибо, миледи. — Хм, ну да, я подумываю не больны ли вы? — Нет, да, не знаю. Я хотел... хотел поговорить с вами, миледи. Уже не первую неделю, но все не было подходящего случая, а недавно стало хуже. Я не могу больше ждать. Я надеялся, что сегодня... — Ловите момент. Домоправительница чем-то гремела на кухне. Вы не против пройтись за разговором или как? Да, пожалуйста, миледи. Они вместе обошли старый каменный дом. Беседка на холме с видом на озеро была бы прекрасным местом сесть и потолковать, но Корделия чересчур тяжелела от беременности и от плотного обеда, чтобы карабкаться в гору. Вместо этого она повернула налево по дорожке вдоль склона, пока они не дошли до места, похожего на обнесенный стеной маленький сад». На фамильном участке кладбища было множество достранностей разных могил, самые близкие члены семьи, дальние родственники и особо заслуженные оруженосцы. Изначально это кладбище было частью ныне разрушенного замкового комплекса, и самые старые могилы, солдаты и офицеров, уходили в прошлое на столетие. Фаркосиганы стали ложиться в эту землю лишь после того, как во время цитогандийского вторжения атомный взрыв разрушил прежнюю столицу графства, Фаркосиган Вашный. Мертвые расплавились во взрыве вместе с живыми, и восемь поколений было вычеркнуто из семейной истории. По близким друг к другу датам на надгробиях можно было отследить историю. Вот сатагандийская оккупация, вот война Юрия Безумного. Именно датой начала этой войны была отмечена могила матери Эйрила. Место рядом с нею 33 года назад было оставлено для самого Петра. Жена терпеливо ждала мужа. А мужчины еще упрекают нас, женщин, в медлительности. По другую руку от графини был похоронен ее старший сын, брат Эйрева. «Давайте сядем здесь», — кивнула Корделия на каменную скамью, обсаженную крошечными оранжевыми цветами и затененную сенью столетнего, привезенного с земли дуба. Это благодарные слушатели. Они никогда не сплетничают о том, что услышали. Корделия присела на теплый камень и принялась разглядывать Батари. Он сел как можно дальше от нее, насколько позволяла скамейка. Черты его лица казались сегодня особенно резко очерченными, жесткими, несмотря на смягчающий теплый свет, садящегося в дымку осеннего солнца. Ладонь, сжимавшая грубый каменный край скамьи, то и дело подергивалась, и дышал он чересчур осторожно. Корделия смягчила голос. «Ну и в чем же проблема, сержант? Вы сегодня кажетесь немного напряженным. Что-то с Еленой?» Он ответил безрадостным смешком. «Напряженным? Да, уж я думаю». Дело не в малышке, но не напрямую. Чуть ли не впервые за сегодняшний день он посмотрел Корделии прямо в глаза. — Вы помните Эскобар, миледи? Вы там были, так? — Так. — Он страдает от боли, — осознала вдруг Корделия. — Что же у него болит? — Я не могу вспомнить Эскобар. — Я так и поняла. Полагаю, ваши военные психиатры сделали все, чтобы вы его точно не вспомнили. О, да. Я не одобряю методов Бароярской психиатрии, особенно когда она отдает душком политических соображений. Это я уже понял, миледи. В его глазах сверкнула опасливая надежда. Как они это сделали? Выжгли отдельные нейроны? Стерли химически? Нет. Они давали мне лекарства, но ничего не уничтожили. Мне рассказали. Доктора называли это подавляющей терапией а мы — просто адам. Каждый день мы отправлялись в ад, пока, наконец, не научились избегать его любой ценой. Батарий поерзал на скамье, наморщил лоб. Если я пытаюсь вспомнить, да просто говорить про искобар, у меня начинает болеть голова. Звучит по-дурацки, да? Здоровенный мужчина, вроде меня, плачется насчет головной боли, как старуха. Но некоторые особые воспоминания вызывают у меня такую боль, что красные круги идут перед глазами, и меня выворачивает. Когда я перестаю думать, боль уходит. Все просто. Карделия сглотнула. «Понимаю. Мне жаль вас. Я знала, что это плохо, но не знала, насколько. Хуже всего сны. Мне снится это, и если я просыпаюсь слишком медленно, то помню сон. Помню слишком много, все сразу». И моя голова...